Опасения Инны были напрасны. Борис не стремился участвовать в делах соседей. Переехав в отремонтированную квартиру, по-прежнему с утра до вечера пропадал на работе. Изредка встречаясь, Инна и Борис холодно здоровались. Анна Петровна хотела что-нибудь подарить Боричке на новоселье. Да разве угодишь такому богачу? Подари ему котенка. — посоветовала Инна. — Это в русской традиции. В новый дом первым запускать кота. Кроме того, Борька обожает всякое зверье. Мама Инны животных не любила. От кошек и собак много грязи. Но идею дочери подхватила. Съездила в зоомагазин, выяснила цены на породистых котят, пришла в ужас купила симпатичную крошку рядом с магазином, где за умеренную плату предлагали детенышей домашних животных. Инна, Ваня, да и сама Анна Петровна не могли не умиляться, глядя на полосатую живую игрушку. Котенок был хорошенький, игривый, трогательный. Он вызывал улыбки, постоянные улыбки и рациональной радости. Боря, по словам Анны Петровны, пришел в восторг от подарка. Когда малыш, резво перебирая лапками, отправился изучать квартиру, Боря сказал «Шустрый парень», так и назовем, «Шустрик». Согласны? — Это девочка, — возразила Анна Петровна. — Я просила девочку. От мальчиков не кастрированы, говорят, дурной запах. Борис поймал котенка, перевернул на спину, посмотрел между задних лапок. — Вас обманули! — — Парень! — Но я не в претензии. — Кастрировать? — Ни за что. Только если вместе со мной. Шустрик тосковал один в квартире, да и кормить его требовалось по часам. Поэтому Анна Петровна к своему большому удовольствию продолжила помогать Боречке. Котенок обитал на двух жилплощадях. Утром после ухода Бори на работу Анна Петровна своим ключом открывала соседскую дверь И Шустрик трусил в ее квартиру. Инна, вернувшись с работы, Ваня, приведенный из детсада, играли с котенком. Шустрик почему-то игнорировал магазинные игрушки, искусственных мышек и стрекоз. Любимой забавой была маленькая бумажка, перехваченная длинной ниткой. Ее ввела Анна Петровна, сказав, что раньше в деревнях именно с такой штучкой играли котята. Утомившись, Шустрик спал на коленях у Инны, она сидела за письменным столом, штудировала учебники, а Шустрик тихо мурлыкал. Самое поразительное — котенок чутко реагировал на приближение Бориса. Вскакивал, бежал к двери встречать хозяина, уходил с ним в соседнюю квартиру. Казалось бы, Шустрик должен привязаться к семье Инны, где проводит большую часть жизни. Ничуть не бывало. Только Борис на порог. Шустрик стрелой к нему мчится. Чем Боря его покорил? Какие дрессировки применяет? Инна испытывала нечто похожее на ревность. Ваня к повадкам животных более интереса не проявлял. Шустрика ему вполне хватало для удовлетворения детского любопытства. Сын был увлечен оружием, войнами, солдатами, пушками, пистолетами. Тоже настораживает, если твой сын сообщает. Из пистолета стрельнул, только ранил, а из пушки бахнул, точно прибил. Игрушечное оружие, которое Ваня постоянно требовал, вытеснило, Прежде любимые машинки. Сын обожал расстреливать предметы из автоматов, винтовок, только и слышало бух-бух-бух! Убил. А если это скрытое проявление агрессии, связанное с разочарованием в родном отце. Ваня про папу говорит Он трус! Его легко убить. Не хочу с ним гулять. С другой стороны, Ребенок совершенно вменяем, здоров, радостен, отзывчив. Не капризничает, не устраивает истерик, легко засыпает вечером и встает утром. Посоветоваться бы с хорошим детским психологом, так тешек найдешь. Или расспросить достойного мужчину, что он помнит про этапы своего взросления. Но не спрашивать же Олега или Бориса, хотя... Именно Борис, помнится, в детстве обожал пулеметы и автоматы. И ничего. Развился до вполне активной особи. Слишком активной. Однажды утром Анна Петровна, отправившись за шустриком, вернулась расстроенная. У Бори девушка ночевала. У порога столкнулись. Они вместе уходили. Ничего удивительного, в монахи Борька не записывался. Сейчас она скажет, что я мух ловлю, когда такой жених под боком, — подумала Инна, и мама действительно упрекнула. — Зато ты у нас монашкой живешь. — Инна, ну разве у тебя нет нормальных, естественных... Мама покрутила руками в воздухе, подбирая слова... ...женских потребностей. — Есть у меня потребности. В данный момент, например, ощущаю страстную потребность в новых сапожках. — Да я серьезно. — Мамочка! — чмокнула ее Инна. — А разве нам плохо? — Ты и я, Ваня. Отлично живем. А тебе нужен здесь мужик, который каждое утро бреется и оставляет на раковине пену со щетиной, писает мимо унитаза, бросает грязные носки, где придется из-за которого квартира провоняет табаком, он тебе нужен. И потом не все мужчины писают мимо. Твой отец никогда не промазывал и, и, или вытирал за собой. — Если я встречу мужчину, хоть отдаленно похожего на моего папу, — пообещала Инна, прячу улыбку, — немедленно потащу его в ЗАГС. Клянусь. На день рождения Анны Петровны Борис подарил корзину цветов и столовый сервиз на двенадцать персон. — Что-то ты, буржуй, поскупился, — сказала Инна, когда они с Бори вышли на кухню. — Мог бы и раскошелиться на сервизик на двадцать четыре персоны. В комнате сидели гости, две сестры Анны Петровны и две подруги. Большего количества людей в их доме не собиралось. По насмешливому тону Инны Борис понял, что прощен, но уточнил. — Больше не дуешься на меня. — Живи, Растрига. — Хотя тебе в женщинах нравится способность белое принимать за черное, — напомнила Инна, — должна тебя разочаровать. — Иногда, по прошествии времени, мы все-таки различаем цвета. Это следует понимать, как... — Завуалированное извинение? Много хочешь? — Кажется, я с ним кокетничаю, — подумала Инна. Вот новость. — А что? — луговая собачка, — спросил Борис, улыбаясь. — Сгинул! Слава тебе, Господи! Так уж преувеличивать не стоит. Чего-чего? Я, я вовсе не Господь. Инна перекладывала с противня, вынутого из духовки мяса и картофель на блюдо, обожгла палец, засунула его в рот, прошепелявила. «Скромность украшает, когда больше хвалиться нечем». Борис стоял, прислонившись к косяку, сложив руки на груди, улыбался и смотрел так, словно в первый раз разглядел Инну. Его последующие слова подтвердили это и повергли Инну в шок. — Ты похожа на породистую суку, не участвующую в воспроизводстве. Инна чуть не уронила блюдо, Борис подскочил, удержал, забрал блюдо, повинился. — Извини, сука, это только половая принадлежность, ничего ругательного. — Ну, знаешь, задыхаясь от возмущения, сказала Инна, — сам кабель. Не отрицаю. Я еще бы отрицал. К тебе Танька из семнадцатой квартиры несколько раз приходила, не заставала, к нам звонила. Танька, бесшабашная в детстве, веселая и заводная, мальчишкам безотказная, превратилась в грязную алкоголичку почти по мжиху. В ее квартире был притон, который соседи разгоняли как могли, ведь пьянчуги дом спалят. Но саму Таньку жалели. Добрая душа, хоть и пропащая. — Я ей один раз денег дал, — говорил Борис, — вот и привязалась. С блюдом в руках он, оправдывающийся, был нелеп и трогателен. Но Инна сказала сурово, после каждого слова делая паузу. — Твои дамы, их статус, моральный облик ко мне никакого отношения не имеют. Будь добр, не втягивай меня в свои романы.